Глава 3. Шериф Леверц смотрел на меня через свой стол с такой зловредной напряженностью, что казалось, его глазные яблоки в любой момент готовы расплавиться. Должен признаться, в холодный день такая возможность казалась странной даже мне. Звонок Полника тоже не очень-то разрядил обстановку. Наоборот, час назад он сообщил, что останется дома, поскольку все ребра у него якобы переломаны. Как все гениальное, преподнесенный им предлог прозвучал... «Неубедительно. «Твоя способность к воспроизведению, допустим, потомства, никогда не ставилась под сомнение, Уиллер!» Зловеще прорычал Лейверс. «Но даже я не предполагал, что твое воображение заведет тебя так далеко». «Я ничего не могу поделать со всеми теми событиями, что произошли прошлой ночью», — сказал я угрюм. «Давай снова повторим все вкратце», — буркнул он. «Пятеро человек живут в том доме, верно?» Он не стал дожидаться моего подтверждения. Владелец зарабатывает кое-что тем, что выступает в песенных и танцевальных шоу. В числе других есть девушка-акробат, гигантская сильная женщина в трикопе для леопарда, иллюзионист, умеющий метко стрелять, и иссушенный невзгодами комик. Правильно? Труп обнаружили лежащим на капоте старинного автомобиля, который не выводили из гаража лет 30, поскольку бывший владелец, перед тем как покинуть дом, снял и унес или спрятал двигатель. Верно? «Я... Вы поспешили убраться оттуда, потому что женщине-силачке понравился сержант-полник, и она принялась носить его на руках, как младенца. Так я понял твой лепет?» «Ну...» Я безжизненно улыбнулся. «Я согласен, что все услышанное вами звучит несколько необычно, сэр, но...» «Необычно?» Вены набухли у него на лбу, как стальные канаты. «Ради Христа, Уиллер, за кого ты меня принимаешь?» «Ты считаешь меня таким наивным, словно я только вчера появился на свет? Я хочу знать, чем вы на самом деле занимались с этим контуженным сержантом прошлой ночью? Нюхали кокаин? Кололись разбавленными наркотиками? Что потом?» Я подумал, что хорошо бы сменить тему разговора. «Есть кое-что еще, шериф», — энергично встряхнулся я. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Джонс?» Он издал какой-то придушенный звук, и я подумал, что шерифа хватит удар прямо на моих глазах. Его лицо приобрело красно-свекольный цвет, зрачки бешено вращались, из глубины груди доносились слабые булькающие хрипы, а правый кулак стучал по крышке стола со спазматической яростью. «Нет, лейтенант!» — наконец-то ему удалось сделать глубокий вдох. «Я никогда не слышал о человеке по имени джонс Однажды я встречался со Смитом в Сан-Франциско и даже с парой Брауна в Лос-Анджелесе, но с джонсом никогда!» Как всегда, он преревел последнее слово, широко разъянув рот. Прежде чем я успел вставить хоть слово, раздался стук в дверь, и в кабинет вошла секретарша шерифа Аннабелл Джексон. Сегодня на ней были простая черная юбка и тонкий черный свитер с высоким воротником. Он прекрасно контрастировал с ее медово-светлыми волосами и подчеркивал гордые контуры груди. Проходя к столу шерифа, она бросила на меня холодный взгляд. Я подмигнул ей в ответ, но она лишь слегка поморщилась. Только что получены результаты вскрытия от доктора Мерфи шериф. — кратко доложила она и положила на стол скаршеватель. Я подумала, что вы захотите взглянуть на них прямо сейчас. — Спасибо, мисс Джексон, проворчал Лейверс. — Позвольте задать вам вопрос. Вы когда-нибудь слышали о человеке, помиле Джонс? Ее глаза слегка расширились. — Понимать, как шутку, сэр? — Полагаю, вы правы, — согласился он. — Вам известно, что у лейтенанта бурное воображение, мисс Джексон. Аннабелл бросила на меня холодный оценивающий взгляд, потом кивнула. «Это видно», — подтвердила она. Ее каблуки дробно простучали по полу, и она исчезла в приемной. Я наблюдал, как шериф делает медленный осторожный вдох, приходя в себя, и ждал момента вставить слово, прежде чем он успеет снова наброситься на меня. «Священник Джонс! полувопросительно пробормотал я. Уиллер. «Я не стану терпеть твое странное, идиотское, неподчиняющееся дисциплине...» Он медленно заморгал. «Ты сказал священник Джонс?» «Я сказал!» Испугался я. «Где ты слышал это имя?» «Это тот самый человек, у которого Поп Ливи купил дом, и теперь он пытается выкупить его обратно», — объяснил я. «Признаюсь, это немного не укладывается, пока у меня в голове». «Поп говорил что-то о том, что последние 30 лет Джонс провел в тюрьме, и заткнись!» Рявкнул Лейверс. — Я думаю. Я заткнулся. — Кто я такой? Всего лишь скромный лейтенант, и мне... Мне ли мешать окружному шерифу получить удовольствие от осмысления неповторимого жизненного опыта? Через пару минут, давящей тишины, он завопил, зовя Аннабел, и она мигом примчалась. В ее глазах мелькнуло разочарование, когда она увидела, что я еще не ушел. — Мы уже получили снимки из морга? — спросил Лейверс. — Да, сэр. Аннабелл брызгливо скривилась. «Там было целое море крови. Меня интересует лицо», — оборвал ее Лейверс. «Я хочу, чтобы вы немедленно показали одну фотографию капитану Паркеру из отдела по расследованию убийств. Передайте ему, у меня есть подозрение, что труп принадлежит одному из бывших сообщников священника Джонса, и попросите его, чтобы он сразу проверил в архивах. Пусть он мне позвонит в любом случае, если что-нибудь выяснится. Или не выяснится». «Да, сэр». Аннабелл замешкалась. «Вы сказали «Джонс». «Разумеется. Я сказал...» — огрызнулся он. «Священник Джонс. Любой мог бы подумать, что это необычное имя. Оно что-нибудь дозначит». Да Лейверс нахмурился, глядя в ее удаляющуюся спину, а когда она была, скрылась в приемной подозрительно посмотрел на меня. «Ты не ухлестываешь снова за моей секретаршей Уиллер?» «Нет, сэр», — мне без сожаления признался я. «Кажется, в ближайшие дни у меня не будет такой возможности». «Ладно». Тогда, должно быть, с ней что-то происходит. Озадаченно пробормотал он. Когда я сказал Джонс, она отреагировала так, словно я отпустил какую-то двусмысленную шутку. «Не вы, сэр», — доброждушно поправил я шефа. Некоторое время он колебался, потом решил махнуть на подобную мелочь рукой и заняться изучением результатов вскрытия. Я закурил и задумался над тем, почему вообще стал полицейским, когда на свете столько увлекательных профессий, например, работа в отделе оздоровления и тому подобное. «Вероятное время смерти — за 2 или 3 часа до того, как был произведен осмотр», — прочитал он вслух. «И что это значит?» «В котором часу произошло убийство?» «Вчера, между 10 и 11 часами вечера, пуля 38-го калибра неправильной формы со смещенным центром тяжести», — он недоуменно покачал головой. «Какого черта кому-то понадобилось использовать такую пулю?» «Все возможные причины наводят тоску», — ответил я. И пояснил. «К примеру, ты так сильно ненавидишь свою жертву, что простого убийства недостаточно. А это значит, что мы имеем дело с психопатом или садистом, или тем и другим в одном лице». «Возможно». Шериф безразлично пожал плечами. Зазвонил телефон, и он быстро схватил трубку. «Лейверс». Он внимательно слушал, и мне показалось, что это длится черт знает сколько времени. Наконец он обеспокоенно откашлялся. — Миссис Полник, — сказал шериф, — даю вам честное слово, что все увечи, нанесенные вашему мужу прошлой ночью, были получены исключительно при исполнении служебного долга. Он поспешно бросил трубку и гневно сверкнул на меня глазами. — Она хочет знать, какое я имел право приказывать ее мужу отдаться в руки странной женщине. — Да, сэр, это право жены. Я старался избегать его подозрительного взгляда. «Я надеялся, что это звонит Паркер, но мисс Джексон, вероятно, сейчас только подъезжает к его офису». «Шериф», — холодно произнес я, — «сколько вы еще собираетесь водить меня за нос?» «Что? Священник Джонс», — сердито проворчал я. «Кто он такой, черт возьми?» «Тогда тебя и на свете не было, Уиллер», — начал он. Да и я сам еще не вышел из подросткового возраста, а Джонс уже был главарем нескольких банд, орудующих в наших краях. Чем он только не занимался. Наркотики, проституция, аферы, заказные убийства. Всего не перечислишь. И быстро поднимался по ступеням преступной лестницы, сметая любого, кто стоял у него на пути. Пока он находился на вершине, успел выстроить себе дом в Пайн-Сити. Думаю, ты мог бы назвать его архитектурный стиль, скажем, баронская контрабанда. Дом устарел на 30 лет, прежде чем его выстроили, но, господи, может, он и его дружки мечтали о великом стиле Аль -Капоне? Так или иначе, он поселился в доме вместе со своей женой и младенцем и намеревался стать законопослушным гражданином. Уж не представляя, где он раздобыл старинную машину, в которой разъезжал по округе. Очень гордым и важным он выглядел в ней, сидя сзади, а шофер в униформе снаружи. Потом вдруг почва ушла из-под его ног. Ты, наверное, помнишь иронию судьбы Аль капоны который загремел в тюрьму всего лишь за уклонение от уплаты налогов. Так и священник Джонс. Может, Джонс взял себе за эталон в жизни карьеру капоны раз его посадили в тюрьму по той же причине. Пока он отбывал срок, его жена и ребенок куда-то исчезли. А поп Ливи купил дом. Продолжил я. Левер зажег сигару и стрельнул в меня неожиданно добродушным взглядом. Когда проверили все его книги, а это происходило до того, как фальшивомонетчество стало настоящим искусством, когда нашли все его фиктивные счета и выследили дутые компании, все равно примерно полмиллиона оставались неучтенными. Предполагалось, что это были наличные деньги, должно быть Джонс, спрятал их в каком-нибудь укромном месте и не собирался показывать, где именно. Тогда его дом перевернули вверх дном, чуть ли не разнесли по кирпичику, но так ничего и не нашли. Телефон вновь зазвонил. Это был капитан Паркер. Лейверс внимательно слушал, время от времени что-то ворчая и делая пометки в записной книжке. Большое спасибо, капитан, наконец сказал он. Я очень вам благодарен. Разумеется, дело ведет Уиллер. Нет, полагаю, у него не возникнет особых проблем, раз уж мы проделали большую часть работы. Потом он повесил трубку и засиял, чувствуя удовлетворения и превосходства. Не спешите, шериф, огрынулся я. Помните, что гениев нельзя торопить. Все замечательно сходится. Лейверс злорадствовал. Джонс полностью отсидел 30-летний срок и был освобожден 6 недель назад. Итак, что он делает? Естественно, сразу возвращается в Пайн-Сити и пытается выкупить назад свой старый дом. А твой труп принадлежит старому корешу Джонса, Эдди Морону, мелкому мошеннику, что провел большую часть своей жизни за решеткой. Шериф удобно устроился в кресле и выпустил в мою сторону облако едкого черного дыма. Все отлично сходится, Уиллер. Джонс хочет получить обратно свой старый дом только по одной причине. Деньги до сих пор находятся там. Они спрятаны или в самом доме, или где-нибудь поблизости. Но нынешний владелец отказывается продавать дом, значит, если Джонс не может получить то, что хочет законным путем, он пытается добиться своего хитростью или силой. Он сразу разыскивает своего старого приятеля Эдди Морона и посылает его, чтобы тот проник в дом. «Зачем?» Лейвер снова запыхтил сигарой, выпустив меня одну за другой удушливые грозовые тучи. «Чтобы облегчить тебе работу, Уиллер, я могу даже сказать, где можно сейчас найти священника Джонса?» Он остановился со своим сыном в отеле «Звездный свет», поэтому отправляйся прямиком туда и начинай раскручивать дело. «Почему его зовут Священник Джонс?» – спросил я. «Он преждевременно облысел», — объяснил Лейверс. «Макушка головы похожа на бильярдный шар, а на затылке и над душами растут пышные волосы». «Не спрашивай почему, но бытует мнение, что подобное экстравагантное украшение делает его похожим на священника». «Я поднялся, чувствуя в себя готовность и страстное желание одним махом преодолеть три квартала и очутиться в отеле «Звездный свет». Только прежде я должен был что-то сделать с самодовольным и чопорным выражением лица Лейверса, и с сигарным дымом тоже». «Ну, спасибо, шериф», — сказал я как можно более искренне. «Даже совсем незначительная помощь в процессе расследования на самом деле воодушевляет». «Что ты имеешь в виду? Незначительная помощь?» — взрывел он. «То, что вы повесили ярлык на жертву и установили его связь со священником Джонсом», — ответил я. «Ты называешь это незначительной помощью?» — возмутился он. «Да дело, считается почти завершено». «Джонс хочет получить свое награбленное добро из дома, который сейчас принадлежит попу Ливии», начал я с безграничной и, чего греха таить, показной терпимостью. «Он не может выкупить дом обратно, поэтому посылает кого-то, чтобы вернуть деньги». «Как я тебе уже говорил», — самодовольно уточнил Лейверс. «Тогда кто убирает Эдди Морона?» — резонно спросил я. «Послушай, это... это... ну да... Он вытащил сигару из зубов и теперь изумленно смотрел на меня, широко открыв рот. «Твоя правда. Священник Джонс не мог его убить». «Да, шериф». «Вы предприняли хорошую попытку», – заверил я его. «Вы столько думали, внимательно, логично, все обосновали, что становится просто стыдно, почему не получается свести концы с концами». Он сердито смотрел на меня, стараясь понять, пытаюсь ли я вывести его из себя или нет. «Я подумал, что сейчас самое время уходить». Аннабелл Джексон сидела за своим столом и просматривала какие-то бумаги. Я стоял в дверях и наблюдал, как она озабоченно хмурится и задумчиво покусывает нижнюю губу. У нее можно было поучиться умению сосредоточиваться. Потом она вдруг заметила мое присутствие и вопросительно подняла бровки. «Что вы себе позволяете?» Холодно потребовала она ответа. «Я всего лишь наблюдал за вами. И, несомненно, думали всякие гадости», — заметила она, состроив кислую мину. «У меня ничего плохого и в мыслях не было», – запротестовал я. «Если хотите знать, я стал сентиментальным и угрюмым, потому что все прекрасное, что когда-то расцветало между нами, увяло и умерло». «О чем вы говорите?» – резко спросила она. «Не о комнатном ли растении?» «Между нами ничего не было», – беспечно ответил я. «Даже комнатного растения. А сейчас может возникнуть железная стена». «Существует такая вещь, как самозащита», – заметила она был И, возможно, даже железной стены будет недостаточно, если в вашей квартире окажется девушка. Тихая музыка, уютная обстановка, крепкие напитки. На самом деле, все это банальнее банального. «Тогда мы отправимся на представление», — предложил я. «А после?» — она ослепительно улыбнулась. «Нет, Эл, серьезно. Почему вы никогда не принимаете в ответ слово «нет»?» «Вы когда-нибудь задумывались над тем, — спросил я вкрадчиво, что так больше не может продолжаться?» Подавлять в себе страсть и искушение уступить. Если бы вы справились со своим комплексом, вам, уверен, стало бы намного лучше. Перестаньте сдерживаться. Тогда вы не будете выглядеть такой щемленной и разочарованной. Я быстро преодолела расстояние до двери, прежде чем она успела схватить со стола металлическую линейку и запустить ею в меня. Но на пути к машине мне пришлось отметить про себя, что при желании она сразила бы меня техническим нокаутом.